«Я скажу ей!» — мрачно вздохнул Сахаткин. Весь вид его свидетельствовал, что он не верит ни единому слову посетителя. Доктор Коровкин вышел за калитку, миновал красного кирпича церковь с трехярусной колокольней и по узенькому, недавно замощенному плитками тротуару, направился к Аминоостровскому. Кружевная тень от молоденьких рябин причудливыми узорами лежала на сероватых квадратах. Поплутав по Посадским, он свернул на Каменно-Островский, к Рендевалевскому новострою и замер. По проезжей части проспекта шествовали слоны. Они неспешно переставляли толстенные ноги, Покачивали головами, поводили хоботами. Их сопровождали конные наряды полиции, на тротуарах толпились зеваки. Черноволосая дама с блеклыми губами пояснила, что слонов ведут от Николаевского вокзала в увеселительный сад на Новодеревенской набережной. Пожалуй, только один человек оставался равнодушным к экзотическому зрелищу. Русоголовый плотник в картузе, стоя в проеме высоченного окна, устанавливал внутреннюю раму на третьем этаже. Напрасно собратья-артельщики призывали Сеньку Осипова полюбоваться заморским чудом. На подоконнике рядом с мастеровым замер черный котище, Вытянув шею, он таращился на слоновье движение внизу. Спина его выгнулась крутой дугой, шерсть встала дыбом, хвост распушился. Замыкающий шествие слон двигался лениво и размеренно, будто спал на ходу. Погонщик в челме, покачиваясь под легким балдахином, управлял своим живым кораблем с помощью длинной бамбуковой палки, которая, казалось, лишь щекотала толстокожую махину. Но эта щекотка, видимо, досаждала гиганту. Неожиданно слон резко взмахнул головой, вскинул хобот и затрубил. Трубный глаз индийского гостя, направленный к Ледвалевскому строению, рассмешил зевак. Тем более, что в ответ ему раздался дикий кошачий вопль, и в мгновение ока ополоумевший кот метнулся в ноги плотнику. Жуткий крик, треск дощатого настила и глухой удар — таковым был незримый финал забавной сценки, которая, как подумал доктор, привела к гибели плотника и кота. Глава 5. В середине дня Карл Иванович Верхов принял в своем кабинете на литейном подтянутого кряжестого человека. Сославшись на рекомендацию доктора Коровкина, воздухоплаватель Лейкин рассказал опытному следователю о своих подозрениях. Посетитель напирал на то, что взрыв произошел, сразу же, как только ящичек-портсигар, переданный щуплым юнцом, оказался у отца Ануфрия. Воздухоплаватель не отрицал, что рядом стояли сосуды со светильным газом, могла иметь место и утечка. с капитану не понравился взгляд покойного, остекленевший, как у самоубийцы, или у сумасшедшего, Штабс-капитан Лейкин исключал, что истинной целью покушения был он, не скрыл и точку зрения военных следователей, искавших техническую неисправность. Не тревожа по просьбе Лейкина военное ведомство, Верхов счел возможным допросить друзей погибшего. Имена незнакомых Лейкину людей были записаны им со слов доктора. Теперь этот бесценный перечень лежал перед следователем. Он послал своего помощника, молоденького претендента на судебные должности, Павла Мироновича Тернова, на розыск подозрительных завсегдатаев аквариума, а сам отправился в судебную палату. Вернулся к себе в кабинет к вечеру, Около двери с табличкой «Судебный следователь» участка номер два» томились три молодых человека, беспокойно пялись на проносившихся по просторному коридору курьеров в форменной одежде, на разномастного вида публику, восседавшую на скамьях. Все трое были в изрядном подпитии. В кабинете письмоводитель Поликарп Христофорч Сообщил своему начальнику, что Петр Радоский, Михаил Фтрантенберг и Густав Оттон обнаружены в аквариуме. Верхов попросил пригласить первым знаменитого велосипедиста. Звезда Велодромов заметно нервничал, но, главное, по возрасту господин Радоский был ближе всех к погибшему купчику. Не исключалось, что между ними сложились дружеские отношения. Велосипедист казался и менее пьяным, чем его старшие товарищи. «Рассказывайте, господин Родосский, — начал Верхов, когда молодой человек угнездился на казенном стуле для посетителей. Что вам известно? О происшествии, имевшем место сегодня в воздухоплавательном парке, при подъеме воздушного шара генерал Вановский. — Ничего, — вздохнул Петя. — Степана жалко. Он был кроткого нрава. Не обижался, когда мы над ним потрунивали. Лицо преуспевающего велосипедиста, несмотря на неумеренные возлияния, сохраняло бело-розовый, девичи нежный цвет. Серые глаза под светлыми ресницами смотрели доверчиво. Золотистые усики оттеняли яркость припухлых, как у ребенка, губ. Нога в светлом замшевом ботинке, выпроставшись из-под задранной белой брючины, предательски дрожала. «Кто был инициатором поездки в парк?» «Кто?» Петя задумался. «Кажется, Дашка, то есть Дарья Прынникова, ей очень хотелось посмотреть. А может быть, ее кто-нибудь подбил? Платоша, например, то есть господин Глинский. Он служит в Эрмитаже. А он интересуется воздухоплаванием? Вряд ли. Просто любит всякие диковинки». но я могу и ошибаться. Одно скажу точно. Я не хотел ехать на праздник. Мне хватает впечатлений на велодроме. Читал, читал в газетах о ваших спортивных подвигах, господин Родосский. Верхов испытывающий смотрел на велосипедиста. — Вы где-нибудь учитесь, служите? Петя покраснел.